Глава четвертая. Это было логично. Серый даже удивился сам себе. Как он не рассмотрел такую простую возможность? Сильно, значит, головой приложился. Куда же его еще могли отвезти, если не в больницу? Его же приняли за человека. Это было понятно из слов полицейского. Его везли на спецтранспорте. Уж Красный Крест на автомобиле говорил сам за себя яснее ясного. Ладно, система ему не сообщила, но она была занята важным делом, лечила его от травм, которые он так по-глупому получил. По-хорошему надо было спросить у системы, на чем именно специализируется неврологическая клиника, но до полного восстановления было очень далеко. Наноботы под руководством системы трудились над внутренними повреждениями, так что придется ему немного самому подумать. А для этого надо молчать и наблюдать. Ну, что он и делал всю свою жизнь. Молчал и наблюдал. Возле высокого крыльца с каменными ступенями стоял серебристо-серый автомобиль, а рядом с ним — тот самый полицейский, которого все звали Макс. Серый неожиданно сам для себя очень обрадовался, увидев этого человека. Тот врагом точно не был. На мгновение Серый задумался, а как квалифицировать полицейского? Не лицо с правом доступа любого уровня, неохраняемый объект, а кто? Сложно. Для начала он решил определить его как полицейский Макс. Будет отдельная категория. Неправильная, конечно, очень мелкая категория, Всего из одного человека, но потом они системой разберутся. Полицейский Макс тоже обрадовался, увидев, что Серый очнулся и даже попытался встать с каталки. Правда, его сразу в четыре руки уложили обратно. Серый сопротивляться не стал. Совершенно неожиданно для самого Серого его обрадовала искренняя радость полицейского Макса. Он даже от души дернул уголком губ. — Ты лежи, универсальный солдат! Ещё успеешь побегать. Макс, все же его проще просто по имени звать. Приставка «Полицейский» лишняя. Как-то очень осторожно и бережно похлопал Серого по плечу. «Считай, в рубашке родился!» Почему-то Макс нервничал, Серый это видел, и это ему не нравилось. Он нахмурился, но что тут можно предпринять, не знал. Только выжидать. Макс зашел в здание, каталку Серым везли следом за ним. Они все оказались в просторном светлом помещении с креслами, расставленными вдоль стен, и невысоким столиком, на котором в беспорядке лежали яркие журналы. Открытая дверь слева от столика вела в следующую комнату. На пороге стоял мужчина. Серый мысленно вздохнул. Система быстрее бы разобралась, что из себя представляет этот экземпляр человеческой особи. Но ее сейчас отвлекать не рекомендовалось, пусть самому Серому и трудно пока сориентироваться. На вид старше Макса, примерно одного роста с ним. Макс выше на 4,5 см, но зато этот кряжестее и шире в плечах. С выпирающим брюшком, которое заметно даже под белым халатом. И он очень не понравился Серому. Он бы его враги записал, хотя бы потому, что было заметно, что и серый ему не нравится. Мужчина цепко оглядел серого, потом поджал губу и перевел взгляд на Макса. «Я же сразу сказал, немой, вези в травму, пусть там с ним разбираются, не мой клиент», проговорил он неприязненно и встал так, чтобы Макс и санитары пройти дальше не могли. Серый почувствовал уже явную угрозу, исходившую от незнакомца. Зря он так. Вот ведь не хотел Серый причинять вред людям в этой локации. Макс опять успокаивающе похлопал Серого по плечу. «Марат Донатыч, не спеши, дорогой!» Голос полицейского звучал ровно, но Серый четко уловил в нем стальные нотки. Так командир Карим говорил с проштрафившимися бойцами. «Пойдем к тебе в кабинет, поговорим. А твои ребята пока пусть парня смотрят. Анализы возьмут, какие надо, снимок головы сделают. Он приложился сильно во время аварии, мало ли что. А кочурится прямо у тебя в приемном отделении, тебе это надо?» Марат Донаточ прищурился и внимательно вгляделся в лицо Макса. «Настаиваешь?» Макс вдруг широко и открыто улыбнулся. «Нет, Донаточ, не настаиваю». «Так пью!» «Пошли, — говорю». Потом Макс повернулся к Серому и негромко скомандовал. «Ничего не бойся, я скоро вернусь, только с Марат Донатычем переговорю». И опять тепло улыбнулся Серому. «Ладно», — нехотя согласился с полицейским Марат Донатыч. «Сейчас сотрудников пришлю, хоть я благотворительностью и не занимаюсь». «А зря». Усмехнулся Макс и подтолкнул его к двери с надписью «Главный врач». Перед тем, как скрыться за дверью, Марат Донаточ позвал двух крепких хмурых мужчин в темно-зеленой униформе без опознавательных знаков и велел «Сделайте снимок головы, первичный осмотр на предмет переломов и сильных ушибов, и пока все. Потом решим, что с этим пациентом делать». Эти XY особи серого не пугали. Врагами они не были, к Серому особых эмоций не испытывали, и вообще они были похожи на андроидов-техников из сервисного центра Unix Company. Они молча и сноровисто раздели его, и взамен его одежды напялили костюм, похожий на их униформу. Только качеством материала похуже. Завезли в небольшое помещение. Серый с удивлением понял, что стены и потолок в нем проложены мягким свинцом. И отштукатурены смесью с большим содержанием Барита. Это что, бункер какой-то? Но после облучения электроволнами он понял это что-то типа сканера, только очень примитивного. Да и на двери было написано рентген. Серого медицинские манипуляции с его телом занимали постольку, поскольку гораздо интереснее было подслушивать разговор Макса и Марат ведь они говорили о нем сером. К сожалению, часть беседы выпала из его внимания. В рентгеновском кабинете была такая хорошая изоляция, что даже чуткий слух уника не мог уловить звуковых колебаний. «Итак, Максим, что ты имеешь мне сказать?» — начал беседу Марат Донатыч очень недружелюбно. «Зачем мне этот бомж полоумный? Только если Власову досадить». «Но это тоже...» Макс изо всех сил выказывал дружелюбие, но серый явно улавливал в его голосе угрожающие нотки. Но это чисто бонус, ты сам по сути Донатыча, какой это тебе бомж. Чисто выбритый, волосы ухоженные, стрижка от модельного мастера, и сам он накачанный и спортивный. Бомжи такими не бывают. Да и шматье не дешевое, только куртка вроде как с чужого плеча. А все остальное явно фирма, причем мне незнакомая. Я бы сказал, комбес у него на заказ шит. Возможно, армейский или вообще. Тут Макс замолчал, явно подразумевая что-то понятное им двоим. Марат Донатыч ответил не сразу, но голос его звучал уже не так агрессивно. Кажется, слова Макса возмели свое действие. «Так, может, он скрывается от кого?» Все может быть. Ты бы придержал его пару дней. Я по базам его пробью». А там видно будет. Странно он себя ведет, словно крышей поехал. Может от удара, а может и до него такой был. Тут хмурые ассистенты главного врача засунули серого в свой примитивный сканер, и дальнейший разговор Макса и Марат Донатыча он уже не слышал. А когда вернулся в зону слышимости, люди говорили уже о непонятном. Мы поняли друг друга, Марат Донатыч? Голос у Макса был довольный. Кажется, он добился от собеседника чего хотел. Если что, передавай привет племяннице от меня. Она, считай, моя крестница. Поняли, Максим, поняли. Как ни странно, но и Марат Донаточ не сердился на Макса. Передам, а как же, она тебя часто вспоминает. И от меня, еще раз, человеческое спасибо. Странные эти люди, странные у них взаимоотношения. Сложно серому будет, ох и сложно. Вся надежда на систему, она подскажет, если захочет. В кабинете глава врача заскрипели стулья и послышались шаги. Видимо, люди о чем-то договорились. Серый лежал в кровати с закрытыми глазами, но не спал. Он анализировал. День, что ни говори, был очень насыщенным. Событий даже больше, чем в первые сутки на Земле. Макс после разговора с Марат Донатычем надолго в больнице не задержался. Заглянул только в комнату, где сидел на стуле Серый, подмигнул ему левым глазом. «Наверное, это означало доброжелательность?» и спросил. Эми, не вспомнил?» Серый упрямиться не стал, он уже понимал, что надо как-то ассимилироваться в человеческом социуме. Поэтому он кивнул и просто ответил. «Серый». Были сомнения, что такое имя у людей вообще существует. Вроде бы это было обозначение цвета, но именем своим он дорожил. Так назвал его командир, а это дорогого стоило. Но Макс не удивился, а очень даже обрадовался. «Серый? Серега, значит? Это хорошо. А фамилию?» Серый покачал головой. Ну как он может вспомнить фамилию, если ее у него не было? «Ну, лиха беда начала!» — Макс остался доволен результатом. «Я тебя навещу через пару дней, только без обид. Отпечатки пальцев возьму, не против?» Почему он должен обижаться, Серый не понял, но возражать не стал. Максу принесли небольшой контейнер с краской внутри. Серый послушно пачкал пальцы этой краской и ставил отпечатки на лист бумаги. Краска потом легко отмылась. После этого они попрощались, и Макс ушёл. Зато Марат Донатыч остался, и вот тут Серому пришлось очень нелегко. Главный врач оказался въедливым и настырным. Он задавал вопросы, на которые Серый просто не мог ответить. Некоторые были ему непонятны, на другие ответов он не знал, а на третье отвечать было опасно. Поэтому Серый предпочел отмалчиваться. Он видел, что их разговор записывает xx особь». Марат Донатыч называл ее «Верочка» в какую-то тетрадку. Хорошо было бы ее потом найти и почитать. Наконец Марат Донатыч угомонился, задумчиво пожевал губу, потер длинный хрящеватый нос и задумчиво протянул. «Похоже, амнезия. Временно или нет, судить рано». Он еще немного подумал и решительно произнес. «Ну давайте-ка так, молодой человек. Мы у вас анализы все возьмем, понаблюдаем вас. МРТ головного мозга сделаем, а то мне ваш снимочек не очень нравится». Марат Донатыч взял со стола черные прозрачной пленки с изображением человеческого черепа и ткнул в них пальцем. «Видите?» — кого Марат Донатыч спрашивает, Серого или Верочку было непонятно, но они оба почти синхронно кивнули. Верочка сознанием дела, Серый — на всякий случай. Вот это затемнение мне не нравится. Серый снимок черепа сохранил в памяти. Система разберется, что имел в виду Донатыч. Потом, когда освободится. Затем его поручили заботам Верочки. Сначала отвезли в лабораторию. Серый было напрягся, но тут же успокоился. В лаборатории всего лишь брали анализы разных биологических жидкостей. Кровь, венозную и капиллярную мочу, ватной палочкой залезли серому в нос и горло. Он послушно выполнял все распоряжения и даже сам без системы сообразил, что надо бы свою универсальную кровь очеловечить. Группу Резус он выбрал по образцу Макса. Нравился ему этот человек. Вот пусть у них будет похожая кровь. Для экспертов анализа он даже систему от регенерации отвлек, и она выдала результат. А2RH. Вторая положительная. Его поместили в отдельную комнату, которую сопровождающий назвал палатой. Правда, тут было две койки, но вторая пока пустовала. Вечером накормили ужином вполне сносным. Шашлыки были вкуснее, но рыба на пару тоже ничего, но мало. Все-таки энергии на восстановление после столкновения с автомобилем израсходовалось много. И вот теперь Серый думал. «Пожалуй, стоило поспать. Пять часов для отдыха будет вполне достаточно. А потом Серый попробует выбраться на разведку». У него было две цели. Первая — найти тетрадь, в которую Верочка что-то записывала под диктовку Марат Донатыча. Серый был уверен, тетрадь многое для него прояснит. Серый видел, как Верочка отнесла ее в одну из комнат. Туда зашла с тетрадью, а вышла с пустыми руками. А вторая цель — Кухня или склад продовольствия. Что-то такое же должно быть в клинике. Есть хотелось сильно. Стандартной человеческой порции Серому сегодня не хватило. Он моментом смел все, что было в его тарелке. Запомнить, где расположена камера наблюдения, было несложно. Самое удивительное, те были на виду. Серый недоумевал. Зачем ставить камеры, если все знают, где они? Но в итоге разработать маршрут передвижения по зданию проблем не возникло, даже без системы. Но сейчас спать 5 часов. Серый вздохнул, сглотнул голодную слюну и провалился в глубокий сон.